Лимфатические сосуды. В лимфатической системе различают следующие сосуды. Лимфатические капилляры, внутриорганные и внеорганные лимфатические сосуды и лимфатические протоки. Лимфатические капилляры находятся в тканях всех органов и образуют в них капиллярные сети. Они не обнаружены только в веществе мозга, хрящевой ткани, эпителии кожи, роговицы и хрусталике глаза. Стенка лимфатических капилляров состоит из слоя эндотелиальных клеток. Через нее происходит фильтрация жидкости, циркулирующей между клетками тканей, тканевая жидкость, в результате чего образуется лимфа. Лимфатические капилляры значительно шире кровеносных и отличаются большей проницаемостью. Один конец у лимфатических капилляров замкнут, Другим концом они переходят в более крупные внутриорганные лимфатические сосуды. Внутриорганные лимфатические сосуды, анастомозируя между собой, образуют внутриорганные лимфатические сплетения. Из органов лимфа оттекает по отводящим внеорганам лимфатическим сосудам, которые прерываются в лимфатических узлах. По одним лимфатическим сосудам, называемым приносящими, фаза афференция, лимфа поступает в лимфатические узлы, а по другим сосудам, выносящим, фаза эфференция, оттекает из них. Для каждой крупной части тела имеется магистральный лимфатический сосуд, называемый лимфатическим стволом. Так из сосудов верхней конечности лимфа оттекает в подключичный ствол. Лимфатические стволы впадают в лимфатические протоки. Лимфатические сосуды, в зависимости от глубины их залегания в данной области или органе, подразделяются на поверхностные и глубокие. Так, на верхней и нижней конечностях лимфатические сосуды кожи и подкожные клетчатки называются поверхностными, а сосуды мышц костей и суставов – глубокими. Поверхностные сосуды сердца находятся под эпикардом. Глубокие – в толще миокарда. Поверхностные лимфатические сосуды легких расположены в легочной плевре. Глубокие – внутри органа и так далее. Между поверхностными и глубокими сосудами каждой области или органа имеются многочисленные анастомозы. Конец трехсотой страницы. Строение стенки различных лимфатических сосудов не одинаково. Стенка мелких сосудов построена из слоя эндотелиальных клеток и соединительной ткани. Средние крупные лимфатические сосуды по своему строению напоминают вены. Их стенки состоят из трех оболочек – внутренней, средней и наружной – сходных с соответствующими оболочками вен. Все лимфатические сосуды имеют клапаны – которые допускают ток лимфы только в одном направлении – из лимфатических сосудов органов в лимфатические протоки, а из них – вены. Лимфатические протоки – это крупные лимфатические сосуды, впадающие в вены, по ним лимфа поступает в венозную кровь. Лимфатических протока два – грудной проток и правый лимфатический проток. Грудной проток ductus thoracicus начинается в брюшной полости на уровне второго поясничного позвонка из слияния правого, левого поясничных стволов и кишечного ствола. Начальная часть протока может быть расширена и тогда называется цистерной грудного протока, Цистерна Дуктус Туракики. По поясничным стволам в грудной проток оттекает лимфа от нижних конечностей, таза и стенок живота, по кишечному стволу от органов живота. Из брюшной полости грудной проток через аортальные отверстия диафрагмы переходит в грудную полость, где проходит в заднем средостении справа от грудной аорты. На уровне 4-5 грудных позвонков проток отклоняется влево, выходит на шею и впадает в левый венозный угол, образованный соединением подключичной и внутренний еремный вен. В конечную часть грудного протока впадают три ствола. Левый бронхосредостенный, левый еремный и левый подключичный. По левому бронхосредостенному стволу Оттекает лимфа от левой половины грудной клетки, по левому еремному стволу от левой половины головы и шеи, по левому подключичному стволу от левой верхней конечности. Таким образом, через грудной проток поступает в венозную кровь лимфа от всех частей тела, кроме правой половины грудной клетки, головы и шеи и правой верхней конечности. Правый лимфатический проток Ductus lymphaticus dexter находится в области шеи справа, представляет собой сосуд длиной до полутора сантиметров. Он образуется путем слияния правых бронхосредостенного, еремного и подключичного стволов и впадает в правый венозный угол. По правому лимфатическому протоку Оттекает венозную кровь лимфа от правой половины грудной клетки, правой половины головы и шеи и правой верхней конечности.